Чувствуя быстро растущее напряжение в воздухе, которое может означать лишь битву, шаги Лео пришли к полной остановке, а не ускорению. Он не врал Ташиказу, когда говорил, что не планирует делать ничего опасного. и Инстинкты говорили ему, что область впереди – не то место, куда можно безопасно пойти просто из любопытства. Он достал из кармана информационный терминал и послал короткое сообщение на адрес, который дал ему Ташиказу. Сообщение было простым «Здесь вампир». Проверив его текущую локацию, Ташиказу сможет сразу же арестовать подозреваемого в серийных убийствах, если тот будет на месте. Лео планировал покинуть текущую локацию, прежде чем будет втянут в другой инцидент, поэтому развернулся, чтобы найти фигуру, лежащую на скамье в парке. Интерес и осторожность боролись в нем, прежде чем осторожность наконец не уступила в конце. Вместо того, чтобы называть его добрым, более подходяще будет сказать, что ему немного не достает страха. Это была слабость, с которой рождаются лишь сильные, так что вполне можно сказать, что потомок, как он, тоже ее унаследовал. Несмотря на это, Лео не был совершенно беззащитным, он осторожно подошел к молодой женщине. «Эй, вы в порядке?» Лео осторожно протянул руку, чтобы потрясти ее за плечо, но женщина никак не отреагировала. Когда он дотронулся до ее шеи, выражение Лео застыло. плоть была старой, без признаков пульса, хотя нет, «Очень слабо, но, по крайней мере, что-то еще чувствовалось». Лео отчаянно достал информационный терминал и послал экстренный вызов на этот раз прямо в больницу вместо полиции. Как раз когда он собирался послать экстренный вызов о том, что кто-то на пороге смерти, он машинально повернул голову и поднял к лицу руку, держащую терминал. Терминал разбился в дребезги. К тому времени, как Лео сумел восстановиться, несколько раз прыгнув назад, Он уже знал, что оружие противника – выдвижная полицейская дубинка. Какой странный противник. Под круглой шляпой были видны лишь глаза, так как все остальное было покрыто ледяной белой маской. Длинное пальто, закрывающее все от плеч к ступням, скрывало любую человеческую форму или намек на пол. Нет, не то что пол, Лео не мог даже сказать, сражался ли он с человеком. Так же тихо, как и прежде, в глубине сознания Лео слышал звук, как насекомые хлопают крыльями. Но в этот раз он ощутил, что это был голос, призывающий товарища отступать. Воспользовавшись тем, что его отвлек шум, особо в маске в мгновение ока появилось прямо перед ним. Лео знал, что это была персональная магия ускорения, но он не мог обнаружить никаких признаков последовательности активации. Будто она манипулировала непосредственно последовательностью магии, прежде чем устремиться вперед. У него даже не было времени, чтобы вызвать укрепляющую магию, поэтому он мог лишь поднять левую руку, чтобы блокировать полицейскую дубинку, которая неслась к нему по горизонтальной дуге. В Следующее мгновение глухой удар возвестил о том, что-то что, что -то сломалось, видя, что полицейская дубинка изогнула форму, а особо в маске заметно дрогнула. Это больно? Лео ударил человека в маске прямо в грудь, из-за чего создался звук столкновения двух твердых предметов. Странный человек покачнулся назад тогда как Лео потряс обе руки, будто от сильной боли. Впрочем, похоже, что он избежал судьбы перелома костей, левая рука, принявшая на себя главный удар полицейской дубинки, похоже, тоже сохранила полную свободу движения. Карбоновая броня под пальто, <свы> ты довольно хорошо подготовился. Внутренний Лео горевал, что не взял оружие, при этом настороженно следя за человеком в маске, в то же время падая в боевую стойку. Интуиция Лео говорила ему, что этот человек в маске и есть вампир. Незнакомец выбросил полицейскую дубинку и вытянул обе руки вперед. Левый кулак был поднят до подбородка, правый к уровню груди. Похоже на китайские боевые искусства. Подумал Лео. Однако была еще одна деталь, которую стоило отметить. Размер этих кулаков был похож на женские. Незнакомец ударил ветром. Персональная магия ускорения с магией типа движений, примененные на ветре. Лео использовал свою куртку, на которую была уже нанесена укрепляющая магия, чтобы отразить узкие лезвия, которые пришли вместе с ветром. Рука незнакомца направилась к левой руке Лео. Он сумел схватить Лео за руку. В следующее мгновение Лео внезапно почувствовал, будто все силы уходят, из-за чего его правый кулак остановился. Противник протянул правую руку к груди Лео, прямо над сердцем. Лео приложил все свои последние усилия, чтобы снова двинуть правый кулак. Как раз когда человек в маски дотронулся до груди Лео, кулак Лео поразил крупную точку давления на его талии. Незнакомец свалился назад, тогда как Лео опустился на колени. Он точно почувствовал, что удар попал прямо в точку, но не был уверен, был ли он фатальным. Если он здесь потеряет сознание, то будет обречен. Нет гарантии, что вскоре его жизнь не закончится. Понимая это, Лео заставил себя поднять голову. Человек в маске уже поднялся. Хотя он или она прижимал руку к груди, было очевидно, что он не потерял боевую эффективность, но незнакомец почему-то не прикончил Лео и даже не смотрел на него с таким намерением. Читая атмосферу, Лео проследовал за его взглядом и обнаружил то, что был вынужден признать демоном. Огненно-красные волосы и золотые глаза, может, из-за расстояния, но тело выглядело немного маленьким, или, может быть, Лео просто терял сознание. Своим затуманенным сознанием Лео подумал, что увидел, как незнакомец убегает к переулку с демоном на хвосте. Полностью трансформировавшись в свой образ волшебника в маске Сириуса, Лина чуть колебалась, когда взглянула на смятую фигуру Лео у дороги. Тем не менее, это продолжалось лишь краткий миг, затем Энджи Сириус решила преследовать незнакомца. Ранее человек в маске летучей мыши Чарльз Демос Секонд Салливан сбежал, когда она была занята прикрытием союзников. Она не могла позволить, чтобы сбежал еще и этот человек в белой маске. «Сильви, может следить псионовые волны?» Вопрос Лины предназначался Сильви, которая все еще была на базе. К сожалению, пришедший ответ был не тот, который она желала. «Я сожалею. Слишком большой фоновый шум, я не могу зацепиться за объект». «Камеры?» «Слышу, что псионовый радар неэффективен». Алина сразу же спросила, могут ли они для продолжения преследования использовать изображение с низкоорбитального спутника. «У нас по-прежнему есть визуальный контакт с целью. Однако в городе слишком много препятствий. Неизвестно, как долго это сможет продолжаться». «Поняла. Продолжаю преследование». Зная, что может положиться на техническую поддержку, Лина ускорила темп. Очевидно, что ночные улицы были заполнены аурами молодых мужчин и женщин, Заставляя остатки псионов незнакомца исчезать еще быстрее, чтобы поспевать за личностью в маске, которая убегала с нечеловеческой скоростью, Алина увеличила выход своей собственной персональной магии-ускорения. Может быть, это произошло потому, что цель заметила, что она сокращала разрыв, но цель в белой маске внезапно изменила свой маршрут. Незнакомец переключился с улиц заполненных людьми к склонам жилого сектора, и зелень увеличилась, в то время как признаки человеческой жизни снизились. Что фактически облегчило задачу Лини: чем меньше народу вокруг, тем легче различить псионы. Хотя она чаще начала терять цель из виду, она теперь все более и более остановилась знакомой с отпечатками псионовой волны цели. «Почти на месте!» — предположила Лина, основываясь на своем опыте. Она, наконец, почти догнала цель, или, по крайней мере, так должно было быть, в парке. Лину тут же окружил псионовый шум. «Помехи!» В тот момент, когда эта мысль пришла ей в голову, Лина быстро ее отклонила. Ее персональная магия ускорения ни в малейшей степени не уменьшилась. Даже если примененная на себя магия получит сниженный эффект от помех, это по-прежнему будет немного более некомфортно, чем обычно, и не останется без последствий. Даже для Лины, не имеет значения, насколько великими были магические способности Сириуса, невозможно полностью игнорировать эффекты помех. Поэтому этот фоновый шум должен идти из чего-то еще. Чарт! Лина сразу же поняла истинную цель, или скорее она на себе это почувствовала. Она не могла по остаткам псионов преследовать человека в белой маске. Они не исчезли, просто она не могла их различить. Лина наконец поняла, почему цель привела её к месту, где меньше людей. Ей действительно было легче узнать псионовые волны врага, но противоположное тоже было верно. Этот псионовый шум — тип магии дальнего действия, чтобы его создать специально для Лины — Человек в белой маске завел ее в это уединенное место, где вокруг никого нет. Это позор, но я не могу сделать это в одиночку. Майор, что случилось? Видимо, беспокоясь за Лину, которая вдруг остановилась, голос Сильвии, пришедший через наушники, был довольно взволнованным. Я ее потеряла. возвращаясь на базу. С сожалением, но откровенно, Лина признала свою неудачу.